Глава 16. Маскер со всей возможной быстротой резко свернул влево за угол на Нью-стрит, и Матю за ним едва не налетел коленом на водопойную колоду. Да, Матю не был ни спортсменом, ни бойцом, и это правда. Но не меньшая правда, что бегать он умел. Это искусство, вероятно, было отточено в дни сиротства в гавани, до того, как его загребли в приют. Чтобы украсть еду и уклониться от дубинки, нужны легкие ноги. И сейчас умение бегать ему хорошо послужило. Он догонял свою дичь. Однако Мэттью ни на секунду не забывал, что безопаснее, когда Маскер бежит впереди, хотя в любую минуту был готов к тому, что преследуемый обернется, размахивая ножом. После его трость уже не понадобится, а для Мэттю она может оказаться спасением. И он сжимал её, как утопающий соломинку. Констебль ещё раз крикнул Мэттю, и теперь маскер резко взял в лево и со взмахом разлетевшегося плаща исчез между лавкой серебряных дел мастера и соседним домом. Мэттю поднял фонарь с жалкой свечкой, сбился с шага. За секунды ему надо было решить, входить туда или нет, пока маскер не скрылся. Он поднял трость, чтобы отразить внезапную атаку, сделал вдох и бросился в погоню. Проход был так узк, что Мэттью почти задевал стены плечами. Добежав до выхода, он оказался в чьём-то саду. Направо уходила кирпичная дорожка, налево шла белая стена с калиткой. Справа яростно залаяла собака, и голос какого-то перепуганного жителя закричал: "Кто там? Кто там?" Крики уже слышались по всей Bark Street. Значит, нашли тело Осли. Ну что ж, всё равно уже ввязался, не бросать же. Мэттью снова опустился бежать и через секунду пробегал под розовым кустом. Перед ним возникла ещё одна стена с открытой деревянной калиткой, и когда Мэттью вбежал в неё из дома справа раздался рёв. "А ты где, бандит проклятый?" Вспышка грохот выстрела и свинцовый шарик, пущенный из верхнего окна, про свистел мимо уха. Не ожидая дальнейших дипломатических нот, Мэттью припустил во весь дух, перескочил через изгородь в половину человеческого роста, и тогда тот пёс, что раньше гавкал, бросился на него щёлкая зубами и сверкая глазами. На цепь дёрнул его назад раньше, чем он успел начать свой ужин. Сейчас Мэттью боялся уже не столько маскера, сколько того, что могло ждать впереди. Но когда он вылетел из другой калитки и обогнул какую-то уборную, то видал при свете фонаря тёмную тень, перелезающую через каменную стену восьми футов высотой. Маскер подтащил к стене бочку, чтобы на неё встать, и Мэтью снова заорал, призывая на помощь констебля. А тёмная фигура забралась наверх, секунду потратив на то, чтобы опрокинуть бочку, и спрыгнула с другой стороны. Послышался топот ног по камню. Маскер убегал в сторону доков. Мэтью поднял бочку, встал на нее и тоже перелез через стену. Приземлился он на неровную мостовую узкого переулка, идущего за домами и лавками Нью-стрит. Отличное место, чтобы подвернуть лодыжку. Очень хотелось надеяться, что Маскер этот факт выяснил на опыте. Мэтью продолжал преследование вдоль переулка, только теперь шагом. Фонарь у него почти погас, дышал он тяжело, а Маскер уже скрылся безвозвратно. Если он не заходит сейчас к Маттиу за спину, чтобы записать в эту ночь на свой счёт ещё одну жертву. Судя по воплям на Барак-стрит, ширившемуся собачьему лаю и переклички соседей, просыпался весь город. На месте маскера подумал Маттиу: я бы объявил свою ночную смену законченной и скрылся бы в собственном убежище, каково бы оно ни было. И все же много было мест, где мог засесть в засаде Маскера, ожидая подхода Мэтью. Слева расположился сарай. Перед ним куча мусора, старые битые ведра, бухты веревок, тележные колеса и прочее в этом роде. Справа — задний вход какой-то лавки и овощной погреб. Мэтью дернул дверь погреба. Она оказалась заложенной изнутри за совом. Он пошел дальше, светя угасающей лампой по сторонам. Овощные и погреба были почти у всех домов и лавок. Околитки в стене выводили либо в голландские садики, либо направо на Нью-стрит, либо налево на Брод-стрит. Майти шёл вперёд, подняв фонарь повыше, выставив трость как рапиру и поглядывал, не шевельнётся ли что-нибудь вне круга света. Судя по шуму на Барк-стрит, кончина Эббина Осли вызвала то ли бунт, то ли ликование. Уже виден был конец переулка, шириной примерно в конную повозку. Открывался выход на Бивер-стрит, где отражался уличный фонарь в оконном стекле. Мэттью всё поводил фонарём со стороны в сторону, высматривая на камнях любой предмет, который мог бы обронить Маскер в своём поспешном бегстве. Вообще разумно будет, решил он, пройти ещё раз по той дороге, по которой сюда пришёл. Но опять-таки лучше оставить это до дневного света. не хотелось ему, чтобы в него дважды стреляли за одну ночь. И тут вдруг свет фонаря выхватил из темноты такое, что мытью застыл как вкопанный. На ручке двери соседнего погреба влажно блеснуло красное. Нагнувшись, он присмотрелся внимательнее. Сердце, уже начавшее успокаиваться в последние минуты, заколотилось снова. очень маленькое пятнышко, но влажное и свежее, как будто оставленное окровавленной перчаткой. Мэтю зацепил пальцем дверную ручку и попытался её поднять, но дверь была заперта. Он шагнул назад, посмотрел на всё здание. Двухэтажный жилой кирпичный дом или какая-то лавка, с этой стороны трудно было сказать. Ни в одном окне не огонька. Мэттью нашёл тропинку к фасаду с железным кованым воротом, выходящим на Брод-стрит. Он собирался уже войти, как мимо пробежали двое с фонарями, вероятно, к месту убийства. Мэттью решил, что лучше дать им время уйти подальше. Он не хотел, чтобы его прервали или чтобы на него напал какой-нибудь перепуганный констебль. Когда эти двое были уже далеко, Мэттью вышел из ворот на Брод-стрит и обернулся назад на здание. Теперь стал виден свет: две или три свечи в окне второго этажа. И можно было рассмотреть вывеску на крюках над дверью: Поллет, Хиджджерельд и Киперинг, адвокаты. Майциу поднялся по трём ступеням крыльца и постучал бронзовым дверным молотком, громко, как пистолетный выстрел. Он ждал, глядя на юг вдоль Брод-стрит, на случай, если пробежит ещё кто-нибудь. В адвокатской конторе не отреагировали на стук, хотя если посмотреть на окно, видно было, что одна свеча точно движется. Мэтти не хотелось снова стучать, и без того такой шум мертвеца должен поднять, но он был решительно настроен проникнуть внутрь. Прошло секунд 10, реакции никакой. Он собрался уже стучать кулаком, но услышал звук отпираемого засова. Дверь отворилась, и в тот же миг свеча в фонаре Мэтью с шипением погасла. А другая свеча ткнулась чуть ли не ему в лицо. «Вы? Какого черта вам надо?» Мэтью прищурился на яркое пламя, только что початывав фитиля. Голос был знакомым. Мне очень неприятно вас беспокоить, но я полагаю, вы слышали сейчас некоторый шум. Слышал, ответил киперинг. Какие-то идиоты орут по всему городу, и что-то вроде пистолетного выстрела грохнуло. Что там стряслось? Вам не было любопытно выйти и посмотреть? А должно было быть. У вас привычка отвечать вопросом на вопрос. Когда вопрос мне задаёт всего лишь клерк, «На пороге моей конторы и в полночь?» «Та-да!» Киперинга пустил свечу. Она была в оловянном подсвечнике. Мэтью отметил, что на нем тот же достаточно запущенный черный сюртук, в котором он был в терновом кусте. И сейчас внешность Киперинга соответствовала его одежде. Отечное усталое лицо, темные круги под глазами, обвисшие углы рта и синие глаза, скорее водянистые, чем ледяные. Тут мимо крыльца прошли трое мужчин и одна женщина, направляясь на север. Из мужчин двое были вооружены, один мушкетом, другой топором. «Эй!» — окликнул их Киперинг. «Что случилось?» «Опять убийство», — ответил один из мужчин. «Маскер там кому-то голову отрезал». Они почти с ликованием побежали вперед. «Некоторое преувеличение», — сказал Мэтью, — «но в целом верно». Маскер убил Эбена Осли. Он лежит на Барк-стрит. Кто? Тяжело заморгал Киперинг. Маскер или Осли? Осли, вы больны? Ну, вопрос, я полагаю, дискуссионный. Киперинг провёл рукой по густым непослушным волосам, и снова на лоб упал чёрный завиток. Значит, Осли убит? Тут он будто в первый раз посмотрел на Мэттью прямо. И заметил трость. Он взял её из руки Мэттиу и рассмотрел при свете свечи повнимательней. "Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, эта трость принадлежит Тосли. Она была с ним в терновом кусте. Он чуть не вышиб ей мозги тому Флетчеру. Могу я спросить, каким образом она оказалась в вашем владении?" можете. Но сперва я должен спросить, могу ли я осмотреть ваш погреб. Осмотреть мой погреб? Что вы несёте, молодой человек? Когда убили осля, ответил Маттио. Я первый оказался на месте преступления. Я видел маскер. Он как раз кончил свою работу. Взяв трос в качестве оружия, я погнался за ним. Он привёл меня сюда. Сюда? нахмурился Киперинг. Кажется, я знаю, кто из нас болен. Погоня привела меня в переулок на задворках вашей конторы. На двери вашего погреба кровавый след, вероятно, от перчатки. Я очень хотел бы туда заглянуть. Мэтт протянул руку, взялся за трость. Когда он потянул её, ощутил сперва некоторое сопротивление, а потом кипер инкрожал руку. Вы мне его покажете или мне идти за констеблем? Дверь погреба заперта изнутри на засов. Она всегда заперта. Возможно, но на дверной ручке кровавый след. Я бы хотел взглянуть. К чему вы клоните? Что, маскер это я? Киперинг криво улыбнулся. А ну, конечно. После такого вечера я уж точно нашёл в себе силы рыскать по улицам и закончил веселье, убив ещё одного нашего клиента. При таких темпах мы через неделю прогорим. Асли был вашим клиентом? Я не знал. Кипиринг прислушался к шуму на Барк-стрит. Ещё какие-то люди пробежали мимо дверей. Он тяжело и устало вздохнул. Кажется, мне придётся пойти представлять интересы клиента, чтобы эти идиоты не затоптали его вровень с улицей. Он снова перевёл взгляд на Мэттью. Вы видели маскора? Да, но не его лицо, к сожалению. «И на двери погреба кровь?» Мэтью кивнул. «Заходите». Киперинг открыл дверь пошире, пропуская Мэтью. Когда он захотел закрыть ее, Мэтью сказал, «Я был бы очень благодарен, если бы вы оставили дверь открытой». «Могу вас заверить, что единственное, что я сегодня убил, — это куча времени. Да, и еще прикончил полбутылки Брэнди». «Пожалуйста, не закрывайте дверь». повторил Мэтью спокойно и твёрдо. Киперинг пожал плечами. "Всё да". Киперинг провёл Мэтью мимо узкой лестницы к другой двери, остановился зажечь свечу в оловянном подсвечнике, стоявшем поверх лежащей на столе стопки книг, и поднул её Мэтью. Тот взял свечу и отставил погасший фонарь. "Надеюсь, вы пауков не боитесь", сказал Киперинг. откинул крюк и открыл дверь в темноту погреба. — Под ноги смотрите, эти ступени старше моей бабушки. Перед спуском Мэтью снова попросил Киперинга оставить эту дверь открытой и пойти первым. — Да вы что, серьезно? — удивился Киперинг. Но, взглянув на Мэтью, подчинился. Спускаясь за ним по шатким гнилым ступеням... Мэттиу подумал, что иногда таскать с собой большую палку бывает полезно. От свечей будто больше получалось теней, чем света. Погреб был большой, с земляным полом и кирпичными стенами. Из желто-белые старые кирпичи, как отметил Мэттиу, прибыли сюда когда-то как балласт на голландском судне. Почти до самых потолочных балок помещения заполняли деревянные полки, забитые гниющими томами законов, бумажными пакетами, перевязанными шпагатом, пачками и пачками пожелтевших документов. Мэтью подумал, что если тут случится пожар, то, несмотря на влажный морской воздух, пылать будет добрый месяц. Разбитые вёдра, два сломных кресла, письменный стол, который будто бобёр жевал. Какой проще конторские мелочи рассыпью повсюду. Мэтт отправился прямо к двери погреба и осмотрел засов. Есть что-нибудь? спросил Киперинг. Нет. На этой стороне двери следов крови не было. Но это не помешало Мэтту посветить вокруг и проверить ступени и пол. На земляном полу было много следов. Но почему бы им и не быть? Он стал искать дальше вокруг коробок с бумагами. Вот это всё, что это? Изнанка профессии юриста. Кипиринг сел на большой деревянный сундук. Здесь вечно гниют древние ненужные записи. Почти все они появились ещё до того, как Чарльз Лэнд приобрёл фирму у Рольфа Горендайка. И всё это он оставил разгребать нам. Хотя Брайан думает, что когда-нибудь это обретёт историческую ценность и желает сохранить. Если бы решать нам с Джоплином, мы бы завтра же всё это выбросили. Куда бы выбросили? Да, в этом ты и проблема, согласен. Мы думали же, что но... Он пожал плечами. Быть может, Брайан прав, и когда-нибудь кому-нибудь будет «Не совсем наплевать, что тут творилось в наше время». Мэтью продолжал рыскать, ничего пока не найдя, кроме крысиного гнезда, в буквальном и переносном смысле. «Вы говорили, что Эбен Осли ваш клиент?» — спросил он, продолжая обследование. «Кажется, вас не особенно огорчило, что он валяется мертвый на соседней улице». «Я с ним мало взаимодействовал, в основном им занимался Джоплин». Запись пожертвований, контракты на поставки и на работы, документы для воспитанников, у которых нашлись родственники. Такого рода работа. Я так понимаю, что документы более современные, хранятся в условиях более благоприятных. В ящиках для папок наверху. Мэтью продолжал искать, но этот путь не казался ему перспективным. — А вам совсем не любопытно? — спросил он. Что именно? Две вещи. Кто убил Осли и как выглядит кровавый след на вашей двери? Кипиринг хмыкнул и улыбнулся, сжав губы. Я слышал, ответил он. Что Осли проиграл кучу денег. Он глубоко залез в долги. И эти деньги тоже просадил. Он был фанатик азарта, можно так сказать. на случай, если вам неизвестно. В этом городе есть лица, одалживающие деньги, и очень недовольные, когда им не возвращают деньги в срок. К несчастью, исключительным личным обаянием Осли тоже не отличался. Я думаю, это был только вопрос времени, чтобы кто-нибудь дал ему по голове или перерезал горло. Так что этот ваш маскер, может быть, просто лишил ростовщика законной добычи. А кровавый след... Мне случалось их видеть. Ну ладно, проглачу вашу наживку. С этими словами он встал со свечой в руках, подошёл к двери, откинул засов, потом распахнул дверь и высунулся посмотреть. Но вдруг снаружи раздался испуганный голос: "Стой! Стой, говорю!" "Да я просто посмотреть", объяснил кому-то кипиринг. "Стой с места! Оружие есть! А тынь, джейлс!" Ты же Джелз Винтергартен, да? Это я, Эндрю Киперинг. Вот, посмотри. Мэттью понял, что он поднял свечу к лицу. Ой, боже мой, мистер Киперинг. Вы же меня напугали. Вдруг голова высовывается, и вы разве не знаете, что тут ещё одно убийство прямо рядом? Я ж мог вас проткнуть. Мэттью понял ситуацию. Когда дверь открылась, в переулке был констебль. И судя по разговору, вооружённый «Опять маски работают, будьте уверены», — продолжал Винтергартен. «Эббина Осли зарезал насмерть и бросил его посреди Баррек-стрит». «Но свое он получил, да, получил. Его старый Эмори Гуди пристрелил на повал». «Эмори Гуди?» — спросил Киперинг. «Одноглазый зевака?» «Он самый. Он там по дороге живет». Во время этого разговора Мэтью заметил, что смотрит на сундук, на котором сидел Киперинг. Он подошёл, увидел, что замка нет, и поднял крышку. Вссвет засветилось содержимое, и Мэттью, подавив первый всплеск удивления от неожиданности, подумал: "Я тебя нашёл". "Посмотрите сюда, Джейлс", говорил Киперинг. "На дверной ручке, видите, кровь". "Да, сэр. Да, сэр. С виду точно кровь, да?" Я думаю, маскер тут проходил и оставил след. Возможно, он пытался открыть дверь, но она была заперта изнутри. Наверное, вам стоит тщательно пройти весь переулок и проверить все прочие погреба. Как вы думаете? Да, сэр. Именно это надо сделать. Только мне нужна будет подмога. Хорошо, но будьте осторожны. Next, that's it. Вы не сможете проинформировать обо всём главного констебля Лилихорна и сказать ему, что я буду рад помочь всем, что в моих силах. Обязательно, сэр. Но теперь вы должны вернуться в дом, мистер Киперинг. Такую работу нужно оставить профессионалам. В точности моя мысль. Доброй ночи, Джейлс. И вам, сэр. Киперинг закрыл дверь. Снова запер ее на засов и повернулся к Мэтью. «Как я и говорил, все следы крови похожи друг на друга», — он глянул на открытый сундук. «А теперь вы что ищете? Маскарадные костюмы?» «Здесь лежит одежда», — сказал Мэтью с давленным голосом. «Лежит». «Здесь лежат перчатки». Мэтти поднял одну пару. Они были из тонкой чёрной материи. Ваша наблюдательность потрясает. Вы могли бы также заметить, что всё это женские платья и бельё. Он протянул большую руку, сделал два больших шага и показал, насколько мала перчатка. Она бы подошла ребёнку. Перчатки женские. Возможно, что здесь найдутся мужские рубашки или пара сюртуков, но я не перерывала эту кучу. От вашего внимания, наверное, не укрылось, что всё это в пыли и плесени уже лет 20. У мэти Щёки горели. Он так хотел поверить в найденный тайник маскера, что первые чёрные платье наверху сундука затмили ему мозги. А, а откуда всё это взялось? «Мы точно не знаем. Но полагаем, что кто-то из клиентов Горендайка этим сундуком расплатился за юридические услуги. Или же он мог попасть сюда из наследства умершего на корабле пассажира. Мы его собираемся выбросить рано или поздно. У вас все?» Мэтти кивнул, продолжая хмуриться. Киперинг закрыл крышку сундука. Если вы не слышали, я показал Джейлсу Винтергартону кровавый след и попросил поставить в известность Лили Хорн. Я думаю, что Маскер действительно пытался войти, хотя я ничего не слышал, потому что уже не меньше часа был наверху. Или же, если он такой умный убийца, то оставил этот след специально для вас. Для меня? Зачем? Ну, вы же прекратили погоню за ним. Но он не мог знать, что я замечу след. Не мог. Но рассудил, что шансов на это больше, чем на то, что не заметите. Киперин улыбнулся, что на его обычно красивом, но сейчас потемневшем лице выглядело несколько призрачно. Я думаю, что маскер и ещё и игрок. Вы согласны? Маттиа опустил глаза, не зная, что и думать. Погрузившись в размышление о том, что сам счёл прискорбным отсутствие остроты ума, он увидел отблеск своей свечи на предмете, прислонённом к полке. Странно было видеть этот предмет здесь кованные бронзовые каминные щипцы. Здесь в погребе, где нет никакого камина. Мэтю подошёл и взял их в руки. Концы щипцов были сточены каким-то напильником или жёрном. А, это здесь зачем? Киперинг взял у него из рук щипцы, повернулся, потянулся к верху и снял с верхней полки пакет бумаг, с которого посыпалась пыль. Помахав бумагами перед лицом у Мэттью, он отвернулся и положил их обратно. Мэттью потянул носом, удерживаясь, чтобы не чихнуть, и потёр переносицу. "Выпить хотите?" спросил Киперинг. "У меня осталось полбутылки бренди." Можете вместе со мной отметить тот факт, что я сегодня проиграл всего 5 чиллингов в 8 пенсов, и что вдвойне переплатил за бутылку дешёвого вина у мадам Блоссон. Нет, спасибо. Мэтти чувствовал, что вымотан до последней жилки. Тогда позвольте вам дать бесплатный юридический совет. Кипиринг подождал, пока Мэтти обратит на него всё своё внимание. Я бы воздержался от упоминания кому бы то ни было, что это вы нашли тело Осли. В том случае, если вы хотите сохранить свободу передвижения по этому городу. Простите, вы были чуть ли не первым на месте убийства мистера Дэверика, если я правильно помню. А теперь первым нашли Осли. Мне не хочется думать, что может предпринять по этому поводу Лили Хорн, поскольку он вас считает такой решительной поддержкой своего авторитета. Я никого не убивал. Почему я не должен говорить Лили Хорну? Потому что, ответил Киперинг, главный констебль найдёт ваше присутствие на обоих местах преступления настолько интересным, что захочет узнать, что вы делали вечером. И пусть мы с вами считаем, что Лили Хорн не вполне подходит для своей работы, он умеет быть безжалостным, когда требуется. Таким образом, он пожелает знать во всех подробностях о ваших перемещениях сегодня ночью и может решить, что лучше всего вас допрашивать в спокойной обстановке за решёткой. Он будет задавать вопросы здесь и там, там и здесь, и рано или поздно узнает, что вы «С будущим мужем дочери нашего доброго проповедника встречались в довольно-таки злачном месте, где играют и пьют, и где кишмяки шат шлюхи. Как вы говорили, ради уединения? Вы поняли мою мысль?» Мэтью понял, но промолчал. «Конечно, поняли», — заключил Киперинг. Я сейчас не знаю, о чём вы говорили в той задней комнате с мистером Файвом, но можете не сомневаться, Лилихорн будет это знать. Это не имеет отношение к маскеру. Это наше частное дело. Вот-вот. Продолжайте это твердить, и вы только раздуете в Лилихорне желание вытащить из вас вашу тайну. Он замолк, давая мётю, как следует ощутить жало крючка. «Теперь я прямо сейчас напялю на лицо официальную адвокатскую морду, оправлю на себе сюртук и выйду постоять рядом с трупом Осли, пока за ним не приедет телега. Вам же! Я предложил бы направиться домой, лечь в кровать, а утром вместе со всем Нью-Йорком поразиться новость о трагической гибели Эбина Осли. Подходит это вам?» Мэтью задумался... Хотя особо думать тут было не о чем. Вовсе не надо, чтобы Мэтю задавали вопросы о приключениях сегодняшней ночи, тем более что поведение преподобного Уэйда так и осталось загадкой. Подходит, тихо согласился он. Отлично. Кстати, я не сомневаюсь, что Джейлс доложит о кровавом пятне непосредственно Лили Хорну. Это если вы думаете, будто я так пытаюсь заставить вас молчать. «И заверяю вас, что мне на самом-то деле решительно наплевать, пока он не подкрадывается темной ночью ко мне». Киперинг жестом пригласил Мэттью к выходу. На улице Мэттью чуть задержался, пока Киперинг еще не успел закрыть дверь, посмотрел на озаренное свечой окно. «Скажите, — спросил он, — а почему вы работаете так поздно?» На лице Киперинга держалась все та же едва заметная улыбка. Я плохо сплю. Это у меня всегда так. Всего хорошего. Да. И ещё последнее. Я бы на вашем месте обошёл толпу на Барок-стрит и остерегался бы по дороге не маскера, а какого-нибудь перепуганного кролика с мушкетоном. С этими словами он закрыл дверь, и Мэтью слышал, как упал на место засов. Он посмотрел в сторону сити-холла и увидел свет в двух квадратных окошках мансарды. Там Мэтт никогда не был, ибо доступ туда мог быть только по приглашению. Эта мансарда была и кабинетом, и жильём Эштона МакКегерса, чьё умение корнера более, чем искупало все его чудачество. Очевидно, МакКегерс был на ногах и готовился к новому сеансу работы в холодной комнате. Скоро появится Зэд, волоча за собой телегу для трупов. Пара домой. Мы теперь шёл Брод-стрит, направляясь на Принс-стрит, чтобы оттуда попасть на Смит-стрит и по Бродвею домой, обойдя таким образом шумную толпу, собравшуюся вокруг трупа Эббино Осли. Проходя мимо мигающих на столбах фонарей, ощущая в тёплом ветерке запах смолы, испорта и гниения из водостоков, Он понимал, что сон у него сегодня будет очень тревожный. Множество звучащих в голове отголосков потребуют опознания или разрешения. По правде говоря, ему повезло остаться в живых не только после выстрела из пистолета и нападения собаки, но и после встречи с маскером. Тот вполне мог обернуться и кривым ножом разделать Мэттью на куски. Думая об осле, он испытывал Но вот ничего не испытывал. Ни гнева, ни печали, ни потери, ни обретения, ни ощущения справедливости, ни радости избавления мира от носителя порока. Просто будто грифельную доску, которую он в себе носил и на которой так долго выводил баланс, взяли да и вытерли начисто. Только и всего. Добравшись до защиты и уюта мастерской, Он оставил трость на земле возле дома, решив подняться на рассвете, отнести её к Истривер и предать тёмным водам, чтобы она исчезла с глаз и из памяти, как и её бывший владелец. И медлил к спать, не забыв сперва помыть руки.